2 июня. Родился Маркиз де Сад в 1740 году. Наш сад или хитрость добродетели. 2 июня 2010 года просвещенное человечество отметило 270-летие Донасьена Альфонсо Франсуа де Сада. «В судьбе досада, проведшего полжизни в заключении, либо в психушке, хоть Шарантон выглядит почти Шаратоном в сравнении с лечебницей Кащенко, много несправедливостей, но главное из них мне всегда казалось то, что столь распространенное и грозное извращение названо именем столь посредственного и, в общем, скучного писателя». Писал он монотонно, механистично, длинно, доказывая тем самым, что патологическая личность может быть интересна литератору, но редко умеет писать сама, потому что у литератора уже есть одна извращенная страсть – все описывать, и два извращения редко уживаются в одной берлоге. Писатель не может быть ни полноценным эротоманом, ни законченным игроманом, ни даже настоящим алкоголиком, потому что он уже графоман, а эта страсть сильнее всех иных велений. Вдобавок садизм открыт не до В мировой литературе, начиная с античной, полно описаний эротических жестокостей, куда более убедительных, чем все бастильские фантазии маркиза. Взять хоть казнь служана Кадисея. И потому я предложил бы назвать садизмом совсем другое явление, а именно попытку удовлетворить собственную похоть под видом морализаторства, описать порог якобы для его разоблачения, а на самом деле для личного удовольствия. Ведь досад в своей прозе ужасный святоша. Он только и делает, что отважно поносит чувственных монахов, бессовестных богачей и презренных тиранов, измывающихся над беззащитной добродетелью. Но только эти измывательства и занимают его по-настоящему. Только при описании этих гнусностей, необязательно эротических, иногда сугубо моральных, его анимичное перо обретает некую изобразительную силу хотя и несравнимую с талантом его великих современников вроде Стерна, Филдинга или Прево. Лев Толстой первым, так сказать, ущучивший этот феномен на примере Купринской ямы, говорил, «Я знаю, что он как будто обличает, но сам-то он, описывая это, наслаждается, и этого от человека с художественным чутьем нельзя скрыть». Думаю, насчет ямы Лев Николаевич погорячился, приняв за похоть обычную и неизменную купринскую страсть к описанию ярких коллизий и сильных натур. Однако само явление «обличает, а сам наслаждается» действительно распространено. Оно простительно и даже трогательно, когда писатель подходит к делу с априорно сформулированной задачей, а в процессе творчества вдруг увлекается и оправдывает тех, кого собирался осудить. Таких примеров и у Толстого полно, хотя в Анне Карениной. То есть художественная правда оказывается сильнее схемы. Но нет прощения тому, кто сознательно и нагло фарисействует. Это и есть беспримесный садизм – обличать то, чем в действительности охотно занялся бы сам. Наиболее наглядным примером садизма в мировой культуре представляется мне даже не роман де Сада «120 дней Содома», а его осовременивающая экранизация работы Пьера Паула Пазолини. Можно опять-таки порассуждать о том, что Пазолини в этой картине разоблачает сущность фашизма – Но от человека с чутьем нельзя скрыть, что несомненный и демонстративный извращенец удовлетворяет свою поистине сатанинскую похоть, любуясь тем, как терзают красивую молодежь, и превращает зрителя в соучастника. Я бы понял, если бы он все это снимал для личного бесхитростного удовлетворения. Но приплетание к этим задачам еще и борьбы с фашизмом – это уже неприкрытый садизм. Попытка алкоголика оправдаться тем, что он пил исключительно за добро и красоту. Больше всего в таком садизме преуспела советская литература, у которой, впрочем, есть смягчающие обстоятельства. Все человеческое было поставлено под запрет, а потому оказалось уделом отрицательных персонажей. Алексей Николаевич Толстой мог сколько угодно клясться в ненависти к царизму, богеме и распутинщине, однако самые живые страницы его советской прозы и драматургии связаны именно с этими несимпатичными явлениями. Более того, описывая разнузданные кутежи предреволюционной элиты, наглость послереволюционных спекулянтов и доступность кокоток, Толстой отчетливо пускает слюну, и уж, конечно, любуются всеми этими яствами и буйствами не только как художник. И это не та почти трагическая коллизия, когда, скажем, Ильф и Петров явственно любуются Бендером, хотя на самом деле разоблачают его, и хотят такого разоблачения вполне искренне. Нет, это именно драма скрытого гедониста, которому хочется талантливо пить, жрать и блудить, а чтобы всем этим заниматься, приходится воспевать скучную добродетель и бессмысленный труд. Эта же страсть к красивому и вкусному, при подневольном, через немогу воспевании уродливого, грубого и нудного, заметна у всех одаренных советских литераторов от Катаева до Нагибина — если, конечно, Бог не обделил их при рождении вкусом и не наделил искренней любовью ко всему приплюснутому, суконному и краснокирпичному. Особенно много садизма было в сочинениях правоверных советских идеологов о заграничном пороке, о страстных почвенников-деревенщиков, о городском разврате. Разоблачительные сцены стриптиза присутствуют почти во всей советской идейной прозе 60-х-70-х годов от легендарного романа Кочтого Чего же ты хочешь до прозы Юрия Бондарева, описывающего страдания советских интеллектуалов во время вынужденного пребывания в капиталистическом зарубежье. По сходной схеме строятся перманентные атаки тех или иных запретителей в диапазоне от депутатов Госдумы до известных молодежных движений на проявление массовой культуры. Запретить обычно предлагают именно то, чем сами хотели бы заняться, будь то чтение постмодернистской прозы или просмотр сериала «Симпсоны». Дежурная составляющая почвенной либо провластной риторики – крики о потоках грязи, насилия и секса, будто бы не свергающихся с экрана. Не знаю, каким специфическим зрением нужно обладать, чтобы увидеть на сегодняшнем стерилизованном телевидении грязь, насилие и секс, если, конечно, не иметь в виду насилие над фактами и эротическое вожделение к начальству. Истинный садизм. Это когда коррупцию самозабвенно разоблачает самоупоенный комбинатор, на котором пробу ставить негде. Когда о чистоте и морали публично рассуждает рублевская специалистка по эскорту слугам. Когда лопающийся от сытости лоялист учит полунищих протестантов любви к родине. Садизм — это когда рассуждение о чистоте доносится из хлева, а о нравственности — из борделя. Словом, это извращение куда более опасное, чем все оргии, описанные досадом. Почему, спросите вы? Да потому что мерзкие герои досада любят своих жертв хотя бы как объект собственного уродливого наслаждения. А вот тот, кто упивается гнусностью под предлогом борьбы с нею, не любит никого, кроме себя любимого. И это, как хотите, непростительнее всего. Утешает только то, что добродетель — вещь хитрая. стилистическое мастерство, выразительность и обычный здравый смысл в ужасе бегут от таких моралистов, оставляя их на посмешище публики во всей бесспорной бездарности. В народе это называется «бог шельму метит», а в искусстве я предложил бы назвать это «законом десада». Он — заслужил».